Часть 1. Пространство мифа. Глава 1. Мир румынского фольклора. Ориентиры для первооткрывателей. Этногенез румын. Краткая версия. С точки зрения этнографии румыны группа носителей румынского языка, проживающая преимущественно в центральной и восточной Европе. Относительно этногенеза, происхождения румын Существуют разные теории, соответствующие интерпретацией исторических и археологических источников, но все они вызывают полемику, в том числе и в связи с воздействием политического фактора и влияния могущественных империй и культур, с которыми румыны взаимодействовали в разные исторические периоды. До XIX века румыны были известны за пределами региона проживания как «влахи», Валахи или Валохи, а язык, соответственно, назывался валашским. Происхождение термина влах традиционно связывают с конфедерацией кельтских племён под названием Вольке, латинское Volce. В разное время и в разных регионах он мог применяться к кельтам в целом или к романским народам в частности. Опроживающие на Балканах миглениты, миглена-румыны, до сих пор сами себя называют влахами. Название румын, ромын в период средневековья обозначало зависимого от феодала крестьянина, серва. Но с течением времени два указанных термина перестали быть синонимами. Румын сохранил смысл серв и после отмены крепостной зависимости господарем Константином Маврокардатом вышел из употребления, а ромын остался в качестве обозначения национальной принадлежности. Любопытно, что в русском языке сохранился именно вариант румын, и при этом потерялось явное указание на то, что румыны руманизированный народ. Самый старый документ, в котором зафиксировано название цара Романяска, румынская страна, написанное кириллицей письмо боярина Някшу от 29-30 июня 1521 года. Дату установили приблизительно путём соотнесения текста и реальных исторических событий. Формирование румынского народа началось с романизации даков и закончилось появлением румынского языка. Указанные процессы охватили в первую очередь бывшую римскую Дакию, а также территорию между Чёрным морем, Балканами и долиной реки Тимок. Впоследствии оказались вовлечены регионы Кришана, Мунтения и Молдова, западная или румынская Молдовия. Надо отметить, что в Трансильвании на заре первого тысячелетия обитали также кельты и позднее гепиды, что подтверждается многочисленными археологическими находками и свидетельствами историков. Неудивительно, что даже в наше время этот регион Румынии отличается значительной самобытностью с культурной точки зрения. В период 6-8 VI веков произошла миграция славянских племён, пришедших с севера. Взаимодействие народов повлияло на культуру и язык, и по сей день в румынском существует немало славянских заимствований на уровне целых тематических пластов. Но в итоге славяне поселившиеся бок о бок с предками современных румын и не продолжившие путь на юг, были в основном ассимилированы. Таким образом, в самом кратком из возможных изложений современный румынский народ сформировался на дакском, фракийском, кельтском, древнегерманском субстрате, который сперва подвергся влиянию римлян, а позже — славян. Дохристианские верования. С чего все начиналось? Обратимся к истокам. Пантеон даков и фракийцев. Историческими предками современной румынской нации были даки или гетто-даки, как их называют некоторые историки, народ индоевропейского происхождения, часть более широкой совокупности фракийских племён. Сохранившиеся артефакты дакийских времён и свидетельства древних историков, в частности Геродота, Страбона и Плиния старшего, Позволили многое узнать о том, как жил этот народ. Но с нематериальным наследием, включая фольклор, всё гораздо хуже. Проблема в том, что после завоевания Дакии полутора веков римского владычества, соответствующей романизации и прихода христианства в начале IV века, от религиозных воззрений даков мало что осталось. Поэтому их верования исследователи нашего времени и недавнего прошлого восстанавливали буквально по крупицам. Получившийся результат содержит немало спорных выводов и вопросов, ответы на которые, возможно, уже не найдутся. Поскольку о ряде докийских богов и мифических героев сохранилось ничтожно мало упоминаний, некоторые авторы склонны считать их имена титулами каких-то других сверхъестественных сущностей. Есть боги, заимствованные даками или фракийцами в целом, у греков и римлян на раннем этапе взаимодействия народов. Но также есть орфизм, зародившийся на фракийской территории. Да-да, знаменитый Орфей был фракийцем и распространившийся за её пределами. Иными словами, в вопросах религиозных воззрений и мифотворчества даков существует прискорбная путаница. и всё же необходимо выделить хотя бы основные божественные персоналии, чтобы отследить их предполагаемое влияние на сформировавшийся позже румынский фольклор. Прежде всего, есть основания предполагать, что от даков румыны унаследовали культы волка, земли и солнца, что косвенным образом подтверждают некоторые фольклорные источники, включая балладу Миорица и греческие историки во главе с Геродотом. Религия даков была генотеистической. То есть во главе пантеона стоял один бог, который удостаивался максимального почтения и обладал всей полнотой власти, но при этом существовали и другие божества, которым тоже поклонялись. Главой пантеона был, вероятно, Гебелизис, бог молнии, всегда изображавшийся верхом на коне в сопровождении сокола или ястреба и змии. Очень часто главным богом даков называют Залмоксиса, но более обоснованной представляется версия, согласно которой тот предстаёт скорее пророком, подлинным историческим лицом, последователем Пифагора, по некоторым данным, рабом или учеником, внесшим в религиозные догматы соплеменников важные перемены. Впрочем, Геродот считал Гибелезиса и Залмоксиса одной и той же фигурой. После прихода римлян все следы культа Залмоксиса старательно уничтожались. Этому помог тот факт, что культ был наиболее распространён среди военной элиты, которая по объективным причинам сменилась. Взамен насаждались вера в римских богов и гораздо успешнее культ Митры, о котором расскажем позднее. Постепенно распространялось также христианство, ставшее впоследствии доминирующей религией. Постулаты Залмоксиса включали бессмертие души, вегетарианство. Напомним, что Залмоксис был последователем Пифагора, которого иногда называют первым вегетарианцем. Чтение по звёздам, взаимосвязь с потусторонним миром через пещеры и подземелья и так далее. В румынской мифологии от его идей осталось незначительное количество региональных ритуалов. К примеру, обряд Калаян. символизирующий и вечное обновление. Вероятно, также что Гебелизис докийская версия фракийского бога молнии Зебилфюрдеса. Биндида или Бендис Мендис, богиня луны, лесов и ночных магических практик, защитница женщин, которые в основном и поклонялись ей. Греки идентифицировали её с Артемидой, римляне с Дианой. В V веке до нашей эры Биндиду почитали в Афинах в рамках праздника под названием Биндидея, а на горе Мунихе воздвигли храм в её честь. Культ Биндиды существовал и в других регионах, например, в Вифинии, которая в настоящее время представляет собой часть Турции. На сохранившихся рельефах и изваяниях Биндида одета и причёсана по обычаям фракийцев. На кратере 380-370 годов до нашей эры она изображена в фракийском колпаке. После завоевания Даки культ Бендиды был полностью поглощён культом Дианы. Хотя авторитетный румынский историк религии Иоан Петру Кулиану предпочитал отождествлять Бендиду с греческой Артемидой. У южных фракийцев она достигла статуса великой богини. В римской мифологии сохранились следы культа Луны, поэтому Бендида в каком-то смысле повлияла на неё сильнее, чем другие божества. Дерзелас или Дарзалас хтонический бог здоровья, физической силы и изобилия и подземного мира. Дерзеласу поклонялись в греческих колониях Гистрия и Одессус, а ещё он считался верховным богом даков в эпоху верховного жреца Дикинея. притворившего в жизнь ряд религиозных реформ и вдобавок к пифагорейскому вегетарианству в Залмоксисе, вынудившего даков отказаться от вина. Фигуры Дерзелоса и Залмоксиса в итоге слились в одно главное божество. Гестия, богиня семейного очага и священного огня, заимствованная у греков и наделённая теми же функциями. Кандаон равнозначный Оресу или Марсу бог войны, которому, по свидетельству готского историка Иордана, геты приносили в жертву военно-пленных, считая, что божество разгневается, если его не ублажить пролитием человеческой крови. Дабата Пиенос, равнозначный Гефесту бог кузнечного ремесла. Герос Герон, владыка смерти и исцеления. Известен также как фракийский всадник, и в этой ипостаси представлял собой объект поклонения довольно популярного культа в древней Фракии. На территории нынешней Болгарии его называли Дарзалосом. Римляне отождествляли его со Асклепием, Аполлоном, Дионисом, Сильваном и так далее. На сохранившихся изображениях всадник обычно скачет слева направо к дереву, обвитому змеем. В первой половине IV века нашей эры культ фракийского всадника трансформировался в почитание святого Георгия поражающего дракона. Сабазий, рогатое божество, которое греки и римляне отождествляли то с Дионисом, вакхом, то с самим Зевсом, то с Атисом, Кибелой, Карибантом или другими фригийскими божествами. У фракийцев божество имело хатонический атрибут в виде змии. хотя в то же время считалось солярным покровителем лошадей. Его горные храмы имели вид ратонд без крыши, чтобы солнце могло беспрепятственно освещать алтари. Ночью на этих алтарях жгли священные костры. Поскольку Сабазий отождествлялся с Дионисом или Вакхом, ему поклонялись сторонники орфизма и участники элевсинских мистерий. А как солярный бог он удостаивался других видов почитания, являясь таким образом одновременно сыном и мужем богини-матери, возобновляющим цикл времен года и властвующим над Небесным сводом. Возможно, именно присутствие Сабазия в пантеоне фракийцев сделало метроизм такой популярной религией после прихода римлян. Котис или Котито — Фракийская богиня покровительница плотских утех, которую иногда называют богиней плодородия. Культ Котис подтверждают несколько античных авторов: Вергилий, Гораций, Страбон и Эсхил. Он пользовался широким распространением не только на фракийской территории, но также в Афинах, Коринфе, на Хиосе и Сицилии. Котис особенно поклонялись Эдоны, фракийское племя, которое в древности владело территориями между реками Нестос и Стримон, регионом, который тогда назывался Македония. В Афинах и Коринфе, в частности, в честь Котис устраивали оргиастический и весьма непристойный ночной праздник Котития. Культы римской Дакии После двух войн с римлянами Дакия была завоевана и стала частью Римской империи на период с 106 до 271 годов нашей эры, то есть почти на 170 лет. Не будем вдаваться в экономические, политические и социальные аспекты римского владычества, поскольку они выходят далеко за рамки интересующей нас темы, но всё же отметим, что эти и другие факторы, связанные с влиянием римлян, обусловили выход римского Пантеона на передний план. Юпитер стал в провинции главным божеством, чьё имя запечатлено на многих археологических находках. Соответственно, Юнона сделалась главной богиней, хотя в отдельных городах и регионах больше поклонялись Минерве. Другими римскими и греческими богами, которым удалось заполучить последователей в римской Дакии, стали Марс, Сильван Диана, Фортуна, Асклепий, Меркурий, Аполлон, Нептун и так далее. Нашлось место и для божественных существ более низкого ранга, связанных с культом Диониса и Сабазия, а также для нимф, ларов и некоторых других духов. Но проникновение римской религии вместе с её греческими корнями в мифологический пейзаж римской Дакии представляет собой лишь часть процесса, который имел место на захваченной территории. возникновение новых торговых путей, а также в буквальном смысле новых путей, то есть дорог, привело к усилению связи с востоком, откуда прибывали товары, купцы и подразделения римской армии, неся с собой иных богов, которые многим пришлись по нраву. Отношение властей к этим богам и культам бывало разным, но никто не пытался их вытеснить. В крайне мире, пока доминирующей религией не стало христианство, также прибывшая в Дакию благодаря римлянам. В частности, из Сирии в римскую Дакию попал культ Юпитера Делихена, бога молнии из местности Делихия. Чьи следы сохранились в таких городах, как Апулум, современное Алба Юлия, Патаисса, современное Турда и Ульпия Траяна. После ухода римлян пришла в запустение и больше не возродилась. Взлёт и падение популярности этого культа связывают с политикой в самом Риме и с событиями, происходившими в Сирии во 2-3 II веках нашей эры. Он был популярен среди римлян, сирийцев и греков, которые жили в Дакии. Другие сирийские боги, упоминания о которых хоть и редко встречали румынские археологи: Атаргатис, она же Дея Сирия, Юпитер Гелиополитан, Юпитер Турмазгат, Балтис древняя арабская богиня, эквивалент месопотамской Иштар. Из Пальмиры в Дакию попали культы Беллуса, которого исследователи отождествляют одновременно с Юпитером и вавилонским Мардуком. Следы поклонения ему обнаружены в Паралиссуме и Тибискуме. Из Египта культы Изиды и Сераписа, а из Персии культ Митры, бога света и истинной справедливости. Как и многие другие, это был мистериальный культ, требующий семи ступеней инициации. Богослужения осуществлялись под землёй. Попали в Дакию и некоторые кельтские боги, к примеру, Эпона, покровительница лысыдей, которую также отождествляли с богиней-матерью. Итак, даже самая краткая из возможных характеристик позволяет увидеть, что религиозный и мифотворческий пейзаж Римской Дакии представлял собой удивительно сложную мозаику, отдельные фрагменты которой, как мы увидим дальше, сохранились в преображённом виде. Сотворение земли, когда создатель был голубем, Одна из особенностей космогонической стороны румынской мифологии, отмеченная почти всеми фольклористами, заключается в том, что мир в этой картине извечно дуален. В начале времён повсюду была только вода, и по водам ступали бог и дьявол, как пишет, например, Елена Никулица Воронка. Однажды их пути пересеклись, и дьявол сказал, что имя ему Нифертаке или Нифертатул. что можно перевести как враг или недруг. Но следует отметить, что это слово встречается только в религиозном контексте для обозначения врага рода человеческого. Стоит отметить, что слово сатана на иврите и некоторых других языках в буквальном смысле означает противник. Господь же назвался Фертаке или Фертатул, и можно догадаться, что у этого слова противоположное значение друг. причём толковые словари уточняют, что имеется в виду закодычный друг или даже так называемые фраты де круча, буквально брат по кресту, по братим. Бог предложил дьяволу создать землю, для чего второму надлежало дотянуться до дна морского и вытащить горсть во имя Божие. Он попытался на во имя самого себя, и вся земля утекла у него сквозь пальцы. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. потому что поверхность воды замёрзла по велению Господа. И пока дьявол ломал ледяную корку, опять же от земли осталось лишь воспоминание. В третий раз Бог обратил внимание дьявола на то, что он больше не может стоять на воде, как на суше, а погружается в неё. Сперва по колено, потом по пояс. Осторожнее предупредил Господь: "А не то захлебнёшься. И послушался дьявол, невзирая на все сомнения и страстное желание сделать по-своему. Во имя Господа он достал с дна морского чуть-чуть земли. Она осталась только под ногтями. Бог взял соломинку, вычистил землю из под ногтей дьявола и сделал из неё лепёшку. Положил на ладонь, вдохнул, похлопал другой рукой сверху. Когда убрал руку, появился островок размером с кровать. Бог пустил его на воды и сказал: "Ну, теперь нам есть где ночь скоротать". И легли они спать вдвоем, только дьявол всю ночь толкался, хотел Бога спихнуть в воду. Ничего у него не вышло, а когда рассвело, то оба увидели, что земля-то стала большой, какая она и есть сегодня. Всякий раз, когда дьявол пихался и толкался, земля под Господом всё прирастала и прирастала. Впрочем, есть и другая версия легенды, тоже основанная на идее изначального дуализма созидающих сил. Вначале не было ничего, кроме воды, и Господь парил над ней в облике голубя, а не чистой, у которого было три пары крыльев, взбивал воду в пену. Что ты делаешь? спросил Бог. Хочу создать твердь, чтобы мне было на чём сидеть. Не надо так, добра не выйдет. Сделай, как я велю. Ступай на дно морское и принеси земли. Да сделай это от моего имени. Как и в предыдущей версии, нечистый принёс землю только с третьей попытки под ногтями, и бог сотворил из неё остров, на котором оба легли спать. Завтра, сказал Господь, мы землю благословим. Когда нечистый увидел, что Господь заснул, Он взял его тихонько на руки, чтобы бросить в море. Но земля начала расти, а вода отдаляться. Дьявол бросился бежать, насколько хватало сил, но берег уносился прочь быстрее. Побежал он сперва на восток, и возникло столько земли на востоке, сколько есть сегодня. Потом вернулся к изначальному месту ночлега, думая, что другая часть берега всё ещё там, близко. Побежал на запад. Но и тут земля начала расти под его ногами, и не было ей ни конца, ни края. Нечистый ещё дважды пробежался на север и юг, столь же безрезультатно, а потом уложил Господа на то же место, откуда его взял. А тот, оказывается, знал о случившемся. Когда настало утро, дьявол сказал Богу: "Ну, давай теперь будем благословлять землю. А мы уже это сделали", ответил Господь. «Ты же чем этой ночью занимался? Ты совершил крестное знамение, да со мною на руках!» Есть и менее почтительный вариант той же легенды, которой Елена Никулица-Воронки рассказал один цыган из Михалчи. Дескать, нечистый не на руках носил Господа, а таскал его во все четыре стороны, ухватив за лодыжку. Как-то больше похоже на то, что мог сделать враг рода человеческого. В этой постаси назвать его князем тьмы язык не поворачивается. Поступок совсем не княжеский. Но результат в любом случае не изменился. Землю благословили, и началась новая эра. Точнее, началось само время, сама история. Ещё детали, которые пересказывает Елена Никулицы Воронка. Нечистый изначально был уткой в той версии, где Господь был голубем, мог ходить по воде. И потому теперь утиную голову человеку не следует употреблять в пищу. Там, где по новой земле ступал Господь, появлялись трава и цветы, а там, где ступал нечистый, камни и песок. Место, где Господь и дьявол улеглись спать в первую ночь после сотворения земли, как не трудно догадаться, Иерусалим. В продолжении истории сотворения мира уместно упомянуть также о том, что человека, точнее мужчину, в румынской мифологической версии создал не чистый, но вышла у него просто кукла из глины, которую пришлось передать Господу, именно передать со словами: "Да будет он твой". И тот вдохнул в дьявольское творение святой дух, наделил речью. Еву он создал позже, то ли классическим способом из ребра то ли весьма нетривиальным, о чём пойдёт речь в разделе, посвящённом сотворению человека. Дальнейшие легенды об эпохе Адама и Евы в той же степени поразительны и не похожи на большинство привычных нам библейских историй. Например, что рассказывается о событиях непосредственно после сотворения мира, то, что Господь удалился на девятое небо, а нечистый остался на первом. И Господь сотворил себе 12 помощников очень простым способом. Намочил руки и встряхнул ими, так что каждая капля превратилась в архангела. Нечистый сделал то же самое, и чертей появилось несчётное количество, столько же, сколько листьев и травы. Они устроились на своём первом небе, стали строить дома, города, ярмарки, а потом спросили Господа, можно ли им стрелять из пушек. Господь позволил, и они попытались выстрелами достать его на девятом небе. В ответ он пальнул из собственной пушки всего один раз, и черти все с первого неба на землю упали. Многие погибли, а выжившие так с той поры среди людей и ходят. Можно пересказать немало других историй, которые сохранил румынский фольклор, но главное уже сказано. Господь и нечистые существовали в начале времён как равные силы, и без участия дьявола мир никогда бы не был сотворён. Это определённо нехристианский взгляд на мир, под привычными терминами замаскировано иногда лучше, иногда хуже нечто иное. Возможно, следы всё той же римской религии. Если уж культ Митры так пришелся по нраву обитателям Дакии, что из него по одной из версий вырос фольклорный персонаж Фет Фрумос, то почему бы не случилось то же самое с каким-то другим религиозным течением? Вопрос довольно сложный, потому что хоть мы знаем достаточно много о Митре и его поклонниках, нам гораздо меньше известно о религии и мифологии даков, которые стали плодородной почвой для митраизма, пустившего глубокие корни. Ещё бытует мнение, что на румынский фольклор в том виде, в каком его записывали этнологи в XIX начале XX века, сильно повлияли манихейство и богомильская ересь. Строго говоря, этот вопрос заслуживает отдельного более подробного рассмотрения и единогласия по нему в современной румынской литературе нет. Но всё же заметно, что два из основных постулатов манихейства равноправие добра и зла и сотворение мира при непосредственном участии последнего в пересказанных легендах соблюдаются. Возможно, причудливый облик румынских мифов и легенд и впрям связан не только с митраизмом. Космогония румынского фольклора. Казалось бы, при чем тут еж? Каким бы ни был способ создания Земли, легенды сходятся в одном. Сразу же после своего возникновения и даже после расширения против собственной воли, предпринятого темным демиургом, она была плоской, как стол. Эта деталь, как и многие другие, наводит на странную мысль. Получается, что у светлого демиурга Впрочем, на самом деле у обоих не было никакого долгосрочного плана и цели. Разболела спина и надо полежать. Хорошо, вот и ровное место. Будущий Иерусалим, пульп земли. Пространство для ночлега выросло до внушительных размеров благодаря усилиям Нефертата. Так и быть. Воздвигнем для него небеса, займёмся подгонкой основы и крышки. Задача непростая, сил и времени потребует много. Земля оказалась неустойчивой. Что ж, всегда можно соорудить подпорки из того, что попало под руку. Например, пусть это будут огненные прялки или столбы из воска. Разве воск чем-то хуже любого другого материала? И да, прибавим четвёрку беспокойных рыб. все эти акты творения происходят как-то буднично и спокойно. В них нет того грозного трепета, коим обычно наполнены священные тексты. Трудно удержаться от иронии, когда в столь важном деле, как создание мира, всевышний ведёт себя подобно ребёнку, который этот самый мир только познаёт. Сказочность космогонического мифа усиливается в тех его версиях, где нет тёмного демиурга. Зато есть животные, к которым Господь обращается за помощью и советом. Их обычно три — лягушка, пчела и еж. Первая ныряет и достает землю со дна. Вторая отправляется к ежу с вопросом о том, что же делать дальше. А, собственно, еж сперва говорит, что ничего посоветовать не может, а потом растерянно бормочет себе под нос «глаз». Что кому как не богу знать о необходимости гор и долин, чтобы по ним потекли реки, собрались озёра. Иногда сам Йош и творит эти горы и долины, забираясь под землю и выставляя иголки наружу. А ещё в ряде легенд даёт советы Господу сжать землю, которая оказалась слишком велика для сотворённого небесного купола, и теперь уже косвенным образом принимает участие в сотворении разнообразных форм рельефа. которые возникли из-за этого сжатия. Но не верьте мордашке ежа привычного персонажа множества сказок для самых маленьких. Прежде всего, в этих легендах он явно заменяет тёмного демиурга, и хотя не пытается обмануть бога или сбросить его с края сотворённой земли, сам факт такой подмены явно не случаен. У ежа двойственное символическое значение. В средневековых bestiariях его сравнивали то с рачительным и благочестивым хозяином, то с дьяволом, который крадёт виноград из тайного сада, то есть плоды духовности и добродетельности человеческой души. Он мог быть как олицетворением христианского смирения и скромности, так и образцом дьявольской злокозненности. такой неоднозначный образ хорошо сочетается с космогоническим мифом, в котором Бог вынужден хоть отчасти, но всё-таки положиться на дьявола. Известный философ, этнограф и религиовед румынского происхождения Мирча Илиада пересказывает болгарскую версию легенды, в которой при виде земли, ставшей слишком обширной для неба, Господь посылает за советом к дьяволу одного из своих ангелов, но тот не может пробиться к нечистому И тогда вместо него Бог отправляет только что созданную пчелу. Она садится дьяволу на плечо и слышит, как он бормочет: "Ну до чего глуп Господь, если не знает, что надо взять палку, сотворить крестное знамение и сказать: достаточно земли". В другом варианте пчела слышит, как дьявол говорит ежу: "Господь должен много раз ударить палкой по земле, чтобы появились горы и долины". тогда он сумеет накрыть её небом. Подчёркивает ли её же влияние на румынский фольклор богомильской ереси, о которой уже упоминалось ранее? Если положиться на авторитет Мирчи Илиады, то нет. Дело в том, что в богомильской традиции не существует аналогичного мифа, и потому Илиада говорит о дуализме славянском, а не манихейском. Зато он присутствует в литовском фольклорном корпусе, который вовсе не попал под влияние манихейства, причём, если сравнить сюжеты, сходство окажется поразительным. Дайниус Разаускас и Татьяна Цивьян предполагают, что существует лишь один способ связи между Балканами и Балтикой великий янтарный путь, известный с древних времён торговый маршрут, упомянутый Геродотом и Тацитом. Только вот в каком направлении двигался Ёж по этому пути, с юга на север или наоборот, пока что мы можем лишь гадать. И так земля выросла из семян, принесённых с одна космической бездны, то ли дьяволом, то ли заменившей его лягушкой, и всё по велению Господа, который почему-то не смог или не захотел всё сделать сам. Сперва была она маленькой, размером с кровать, слишком тесную для двоих. Но в результате безуспешного коварства дьявола разрослась и стала достаточно обширна, чтобы впоследствии на ней хватило места даже великанам. Господь же сотворил небесный купол, не угадал с размером и вынужден был воспользоваться советом всё того же тёмного демиурга или Ежа, в результате чего на плоской как стол тверди возникли горы и долины, а сама она поместилась под небом. Чтобы землю не колыхали космические воды, Всевышний подпер ее столбами из огня. В другой версии предания это были не столбы, а прялки, точнее столбики от ручных прялок с верхней частью у славян именуемой «лопасть». Еще одна легенда гласит, что столбы, прялки сделаны из воска, и их постоянно грызет Иуда. Однако подпорки постоянно восстанавливаются, и он не успевает дойти до последней, как первая уже цела. Кроме подпорок есть ещё рыбы. Они не названы в легендах китами, хотя, конечно, учитывая титанический груз, взваленный им на спины, ничто другое не представляется. С точным количеством рыб не всё ясно. Поначалу, если верить преданию, их было 4: рыба-мать и 3 детёныша. Но два из трёх были принесены в жертву ради того, что известно нам как чудо пяти хлебов и двух рыб, описанное в главе 14 Евангелия от Матфея. И если бы двух мальков не хватило, Иисус вполне мог забрать третьего. Только вот в этом случае рыба-мать наверняка взбунтовалась бы, покончив с этим миром раньше срока, ибо всякое движение её хвоста или плавников заставляет земную твердь содрогаться. Что было дальше? Господь и дьявол сотворили природу, людей, точнее, сперва великанов, и всё, что им могло понадобиться. Современная исследовательница румынского фольклора Антуанета Алтяну отмечает, что Всевышний был более склонен творить красивое, например, цветы, а не чистое, полезное, например, пшеницу и рожь. Так или иначе, легенды путаются, противоречат друг другу. И если не вдаваться в подробности, то честнее всего подчеркнуть, что творили они совместно. И даже человек, пусть и в первой, не лучшей версии в плане затраченных физических усилий, творение дьявола, поскольку тот вылепил фигурку из глины, а вот душу или дух в эту мёртвую глину вдохнул Господь. И вот так Вселенная обрела относительно чёткие контуры. Округлый мир, покрытый горами, долинами, реками и озёрами, покоится на спинах рыб, которых то ли две, то ли четыре, и подпирают его столбы или ручные прялки из огня или воска. Трижды по периметру его огибает река, именуемая Апа Сымбидей, субботняя вода, чтобы в конце концов не звергнуться в ад, где обитают падшие ангелы, то есть дьяволы, черти и бесы. А где-то посреди субботней воды таится остров блаженных, где издревно живёт благочестивое племя Узнающие о наступлении Пасхи по скорлупкам, которые приносят к их берегам эта мать всех рек. А над миром простирается небо, на самый верхний ярус которого удалился в конце концов Господь, устав от зловредного характера своих творений, предпочтя наблюдать за ними, за нами, с высоты. Антоанетто Алтяну пересказывает интересный вариант «Космогония». Земля круглая и сплющенная, как булочка, и расположена на воде, но не напрямую. В середине нижней части из земли торчит столб, чьё основание опирается на спину огромной рыбы. Рыба погружена в океан и кружится на месте. Земля, соответственно, делает то же самое. А в верхней части земли напротив основания того столпа, что опирается на рыбу, возвышается огромная гора. И с вершины горы подымается другой такой же столб, который подпирает небо. Можно сказать, это один стержень, который объединяет небо, землю, рыбу и воду. Благодаря вращению рыбы вращается Земля и Солнце, день и ночь сменяют друг друга. Космический столб или стержень – эквивалент мирового древа из множества других мифологий. Как его ни назови, это тот фрагмент бытия, чьё равновесие имеет ключевую важность для существования всего остального. Среди легенд, записанных румынскими фольклористами на рубеже XIX-XX веков, можно отыскать и другие варианты с поразительными деталями, преображёнными народным воображением отрывками священного писания, следами дохристианских фракийских верований и иноземными заимствованиями. как греко-римскими, так и более дальними и экзотическими. В этой главе представлена лишь общая картина, которая призвана быть ориентиром в запутанном и загадочном мире румынского фольклора. К финалу, надеюсь, стойкий и любознательный слушатель сумеет соткать в своем воображении полноразмерный гобелин, необыкновенный и очень красивый. Темный демиург и его нелегкая доля. С одной стороны, в румынской мифологии черт — такая же персонификация зла, как и, например, в славянской. Он, безусловно, существо инфернальное, связанное с хаосом, строящее козни и творящее беду. Да и вид у румынского черта вполне привычный. Он похож на человека, только черный, словно уголь, и с уродливым лицом. У него рожки, красные глаза и копытца. Воду он всегда голый, но ну а в мире людей может принарядиться по своему усмотрению. И всё-таки, говоря о роли чёрта в румынских преданиях, всегда надо помнить о его двойственной природе. С одной стороны, он зло, с другой, как уже неоднократно демонстрировалось, чёрт лукавый, нечистый и не фертат, а ещё его называют иудой и скороодским. принимал непосредственное участие в сотворении мира, пусть даже без всевышнего, эта задачу оказалось бы ему не по плечу. Иными словами, стоит уточнить, что он необходимое зло, такая же часть вселенной, как и добро. А если точнее, он хаос. Хаос сам по себе не может творить, но вступая в реакцию с пассивной энергией творения, приводит к потрясающим результатам. Иногда они катастрофические, это уж как повезёт, но неизменно зрелищные. Следует также учитывать и иерархию чертей. Тёмного демиурга, как мы помним, в легендах называют Нифертатом, что буквально означает Враг. В его отношении правильнее использовать термин дьявол, а вот существа рангом пониже и есть черти или бесы. Предание о происхождении чертей уже упоминалось. Господь продемонстрировал Нефртату способ сотворения ангелов взмахомнув влажной рукой. Врак повторил, и из каждой капельки возник чёрт. Поскольку Нефртат горделив и амбициозен, он не ограничился одним взмахом и сотворил для себя многочисленную свиту. Некоторые предания упоминают о том, что изначально между чертями и ангелами было мало различий. Первые были чёрными. Вторые белыми, только и всего. И те и другие жили на небе. Однако ангельское воинство вместе с Господом мало-помалу переселилось на девятый этаж, в то время как черти остались поближе к людям, на первом небе. Таким образом, если в преданиях отслеживается тенденция к постепенному отдалению разочарованного и уставшего Всевышнего от своих несовершенных, грешных творений к вознесению на самый верхний уровень небес, то тёмный демиург и его подручные напротив остались поближе к людям. И это было ещё до того, как часть бесов оказалась не свергнута в преисподнюю, до того, как между тёмным и светлым создателями назрел конфликт, описание которого предания не точны. Можно лишь примерно предположить, что недовольство Всевышнего своеволием Нефартата достигло пика, в особенности с учётом того, Как легко последний перетягивал на свою сторону людей. В преддверии конфликта в воинстве Всевышнего появились не только ангелы, но и святые, и одному из них, святому Илие, выпала честь одержать победу над дьяволом, собле отрубив ему все 12 крыльев. Итак, были времена, когда черти тоже обитали на небесах, пусть и на несколько уровней ниже, чем ангелы. в ту пору они внешне мало отличались друг от друга но гордыня тёмного демиурга и его порождений привела к войне в которой они проиграли и были низвергнуты легенды твердят что некоторые вероятно речь идёт о демонах довольно высокого ранга находящихся между самим дьяволом и обычными чертями остались на небе повешенные вниз головой когда с неба падает звезда на самом деле падает один из таких висельников, чья веревка наконец-то и стерлась. Ничего не говорится об их судьбе. Убить демона непросто, хотя они и не бессмертны. Так что кто знает, каковы последствия падения с подобной высоты? Впрочем, очень многие из чертей, упавших с неба во время той давней войны, на самом деле выжили и отыскали себе укромные уголки на земле, под землей, в лесах, пустошах и пещерах. Словом, Они распространились повсюду, и потому их пути с людскими пересекаются гораздо чаще, чем хотелось бы. С некоторой натяжкой можно сказать, что злые духи, обитающие повсюду, от полей до жилищ, это именно те, выжившие в древней битве черти. Как пишет Антан Таалтяно, каждый из них исполнил своё тайное желание и стал повелителем собственного маленького царства. Но всё-таки лучше отделять малых божеств и духов от павших ангелов и их владыки. Тем более, с его легендой не всё так просто, в определённый момент она в каком-то смысле раздваивается. В описанном выше варианте война между войсками света и тьмы случилась из-за гордыни тёмного демиурга, желавшего властвовать над людьми и в целом над миром, который они со светлым демиургом сотворили вместе. Однако есть и версия легенды, по духу она ближе к христианским канонам, согласно которой нечистый возжелал уничтожить мир, и только вмешательство Господа, святых и ангельского воинства не позволило этому случиться. Теперь, если следовать этому варианту истории, дьявол пребывает в темнице на дне морском, закованный в цепи, которые неустанно грызёт. По другой версии упомянутой в разделе об устройстве мира, Он сидит в бездне у основания столпов, на которых держится земля, и грызёт их. Но столпы неизменно восстанавливаются в прежнем виде благодаря тому, что благочестивые христиане соблюдают все назначенные церковью посты. А судьбе цепей заботятся кузнецы. Из древля им поручено в воскресенье на рассвете ударить молотом по наковальне просто так. И эти удары в совокупности восстанавливают таковой, благодаря которым враг рода человеческого остаётся в заточении. А вот средним и мелким бесам удары молота по пустой наковальне и соблюдение поста не наносят никакого вреда. Эти духи способны принять почти любой облик. Помимо человекообразного с рожками и копытцами, чёрт может стать огромной чёрной собакой или козлом и напугать даже очень сильного духом человека. Зато они боятся пения петухов и не могут поворачивать направо. Рассказывают, один старик шёл куда-то ночью, как вдруг слева, с той стороны, которую так любят черти, от него появился монах. Шёл следом, шёл, о чём-то говорил, а потом на развилке старик свернул направо. Вот значит как. Разсердился монах. Знал бы я, куда ты собрался, не стал бы с тобой церемониться. И след его простыл. На праздник Богоявления по румынской традиции в реку или море бросают деревянный крест и проводят иные обряды, призванные осветить воду. Считается, что благодаря этим обрядам черти вынуждены покинуть укромные места, где они обосновались годом ранее, обычно это всевозможные границы, в особенности перекрёстки и мосты, и искать новое пристанище. В этот день нельзя оставлять снаружи развешенное для стирки бельё. в особенности рубашки, все это может послужить прибежищем для чертей. Наконец, еще одно распространенное поверье. Нельзя идти за чертом след в след, иначе неприятностей не оберешься. Когда спотыкаешься на ровном месте, это значит, что до тебя по той же дороге прошел нечистый, а может случиться и кое-что похуже. Поднимется туман в голове, забудешь, где ты и куда идешь, Весь день станешь кружить по одной и той же тропе и даже не приостановишься на миг, чтобы опомниться. Один землевладелец ездил кругами по своим полям. Может, тысячу раз миновал знакомую развилку, а толку никакого, потому что всякий раз он сворачивал не туда, пока не повстречал каких-то людей, которые его и выдернули из чёртовой петли. Ещё люди говорят, что нельзя строить жилище там, где убили демона. и даже там, где его сразил какой-нибудь недуг, ибо это опасно. Вот если построиться там, где нечистый упал, потом вскочил и убежал, то у хозяина всегда будет дом полная чаша. Итак, в румынской мифологии историю оставшихся на земле чертей можно разделить на два этапа: до падения и после. До падения, которое стало результатом то ли неудачной революции, то ли попытки уничтожить мир И сам тёмный демиург был сильнее, и его воинство во многом напоминало ангельское, с которым вполне могло потегаться. Но лукавый допустил ошибку, всерьёз недооценив силы Deus Oceosus, праздного или пассивного бога, как будто безразличного к своему творению, за что поплатился личной свободой. А в более широком мифологическом плане его подручные бесы сильно измельчали Хотя они способны серьёзно навредить людям, заморочив голову иллюзиями, заведя в опасные места или спровоцировав на безрассудные поступки, их сохранившаяся сила скорее заключается в способности задавить числом или воззвать к греховности, которая таится в человеческой душе испокон веков. Ни один из них не унаследовал от тёмного демиурга силу творения. И теперь они могут только наказывать людей за прежизненные грехи. Эпоха легендарных чудес так или иначе осталась в прошлом, а последним мифом, пусть и литературным, про демона, который был бы подлинным ангелоподобным существом, а не мелким бесом, стала поэма "Люцифер" Михая Эминеску, о которой чуть подробнее поговорим во второй главе. Сотворение человека. Какого цвета были первые люди? И прочие сенсации. Первые люди, как гласит предание, были чёрного цвета, потому что Адама вылепили из чёрной земли или глины, а Еву сделали из ребра Адама, и она, конечно, была того же цвета. Кожа людей побелела от ужаса после того, как Каин убил брата, то есть причиной появления белой расы стал грех, непервородный. Это кажется необычайно злободневным. Но действительно записано Тудером помфили для книги о легендах про конец света, изданной в 1913 году. Двойственность божественной силы, присутствие двух демиургов проявляется и в вопросе сотворения первого человека. В этом процессе принимали участие, если верить большинству легенд, и бог, и дьявол. Например, в одной из легенд дьявол, сидя на берегу реки, вылепил фигурку человека. И Бог, проходя мимо, спросил: "Что это ты сделал, чёрт?" "Человека, Господи. Ну так оживи его, раз сделал." "Но как, Господи? Дыхни ему в рот." Чёрт попытался, но ничего не вышло. Тогда Бог велел ему высасыть обратно весь воздух, который удалось втиснуть внутрь вылепленной фигурки, и чёрт послушался. Бог приблизил своё лицо к глиняному созданию, И лишь слегка вдохнул, как оно ожило. Но на самом деле чёрт не слишком старался, когда высасывал собственный дух из глиняной фигурки, и поэтому, когда человеком овладевает гордыня, он делает плохие вещи. Гордыня от дьявола. Если бы внутрь фигурки не попало ни крупицы дьявольского духа, человек был бы очень хорошим. В другой легенде говорится так: Вылепил чёрт человека из глины и начал с ним разговаривать, но глиняный болван не отвечал. Проходил мимо Господь и спросил, в чём дело. Да вот я всё стараюсь, а он молчит. Дай-ка его мне. Да будет он твой. Бог вдохнул в глиняную фигурку душу, и человек заговорил. Расстроился чёрт и плюнул: цфо. Так что человек весь покрылся слюной. Бог тогда взял и вывернул человека наизнанку, и стал он таким, каков сейчас. Вот почему люди внутри нечистые, и плюёмся мы, потому что когда-то оплевал нас чёрт. Напорядок непривычнее, однако выглядит одна из версий сотворения женщины, которая лишь начинается знакомо, а дальше главное действующее лицо, Всевышний Создатель, вновь предстаёт до странности неумелым и забывчивым. И надо заметить, Если чёрная кожа первых людей кажется чем-то на удивление злободневным, то легенда, которая последует дальше, способна возмутить даже тех женщин, которые не считают себя феминистками. Увы, из фольклорного комплекса предания не выкинешь. Итак, Господь сотворил землю с помощью ежа, а потом и человека, точнее, мужчину. Результат усилий Всевышнему понравился. Он развеселился и отвлёкся на ласкового пса. сотворённого неведомо когда, но явно раньше женщины. Потом Бог вознамерился создать пару мужчине, но вдруг понял, что забыл, как действовал в первый раз, или засомневался, что новое творение получится таким же удачным, как предыдущее. Он постоял, подумал и решил, что будет действовать по-новому. Для чего пришлось новоявленному мужчину усыпить? Не трудно догадаться, что под наркозом у Адама извлекли ребро, которое Господь положил рядом, чтобы исцелить рану. И в этот миг ласковый пёсик, наблюдавший за происходящим, сделал то, что на его месте сделал бы любой представитель собачьего племени. Схватил кость и помчался во всю прыть. Господь сперва растерялся, потом стал звать пса. Но, как отмечает предание, в те времена собаки ещё не были обучены выполнять приказы хозяев. Да тут ещё и вкусная косточка. Звал, звал господь, потом побежал следом, но не так уж просто догнать резвого четвероногого зверя. Еле-еле через полдня удалось приблизиться достаточно, чтобы схватить беглеца за хвост. Но если вы думаете, что пёс выпустил ребро из пасти, то глубоко ошибаетесь. Он всё рвался и рвался вперёд, а бог держал его за хвост и ни в какую не желал лохматый подлец отпускать добычу. Закончилось это тем, что бог остался с собачьим хвостом в руке, а пёс, как безумный, умчался прочь, только его и видели. До сих пор где-то бегает. Уставший и раздражённый после всей этой беготни, господь постоял, постоял, поглядел то вслед псу, то на его хвост в своей руке. А потом с отвращением швырнул этот самый хвост Озим и крикнул в сердцах: "Да будет женщина". Ну, она и возникла. И наконец, ещё одну интересную легенду пересказывает Антонио Тальциано, и это легенда о происхождении древнейшей профессии, то есть проституции. Говорят, у Адама дочерей было на одну больше, чем сыновей. Парни выбрали себе по невесте А одна осталась незамужней и пошла к отцу жаловаться на судьбу. Что же делать-то? А он ей в ответ: "Да ты просто туда-сюда ходи среди остальных". Вот она и начала прогуливаться туда-сюда, совсем как шлюхи в наши дни. И в конце концов её примеру последовали другие. Так что в мире стало много женщин лёгкого поведения. Сёстрам это не давало, и они её выгнали. Она отправилась на берег моря, построила там хижину и стала жить с фараоном. Напомним, что фараон в румынских преданиях — синоним дьявола, который к ней каждую ночь приходил. Легенда не уточняет, но, по-видимому, он выходил из моря. Она родила фараону множество детишек, все они были темнолицые и уродливые, в отца, и от них произошел цыганский народ. Заметим, что в каноническом тексте Библии у Адама нет дочерей, а есть три сына — Каин, Авель и Сив. Дочери Адама и Евы упоминаются в апокрифах, о годических текстах, трактатах ересиархов и других источниках. Везде их разное количество. Так и заселило землю человечество. Только надо уточнить, что это случилось еще до потопа, и они были совсем не те люди, что в наше время. не те в физическом смысле, поскольку жили намного дольше и ростом были намного выше. Предшественники человечества. Жидовины. Говоря о сотворении человечества, в случае румынского фольклора следует учитывать, что люди древнейшей эпохи были совсем не такими, как современные. Строго говоря, это не уникальный случай. В легендах и мифах самых разных народов упоминаются люди, Особые давным-давно вымершие племена. Очень часто среди них попадаются великаны. Так в славянских преданиях есть волоты, вилеты, а в Ветхом Завете нефилимы, потомки союзов между ангелами и земными женщинами. Первое из сотворённых человеческих и великанских племён в румынских мифах и легендах именуется жидовий, что в буквальном смысле означает еврея или жде. Адам тоже был из этого племени. По аналогии с героем былины Илья Муромец и чужеземный богатырьна Охвальщик назвём их жодовинами. Современные фольклористы в один голос твердят, что эти гиганты никак не связаны с настоящим еврейским народом, но объяснить, откуда взялось это название, не могут. Легенды о жодовинах встречаются в разных регионах Румынии: Алтении, Мунтении, Добруже и так далее. Они по преданию были людьми огромного роста, способными без труда таскать на спине целые деревья и перешагивать овраги. Жедавины были многочисленным народом, построившим немало городов. Согласно одной легенде, пришёл как-то чёрт из тех, что обитали на поверхности земли, навестить сородичей в подземном мире, и тот его спросил: "Отчего земля над головой постоянно трясётся, грохочет?" Первый чёрт объяснил, что это жидовины трудится, а поскольку они такие огромные, то и отзвуки достигают глубоких подземелий. "Знаю, в это трудно поверить", сказал подземный чёрт. "Но как стукнет этому поколению 500 лет, так и вымрет оно. И дальше каждые 500 лет народы будут вымирать, уступая место потомкам, которые будут мельчать телом, но расти духом". Через 10 тысяч лет они станут такими маленькими, что дюжина поместится в одну печь, зато научится летать, словно птицы. По легенде, Господь истребил жадовинов за зловредный нрав. Они не боялись божественного гнева, подвергали сомнению любые решения Всевышнего, постоянно с ним спорили, словом, проявляли грех гордыни. Сперва Бог наслал на них засуху, с которой они пытались бороться, сооружая глиняные небеса и докапываясь до тех слоёв земли, где ещё сохранилась влага. Так или иначе, за 7 лет их численность уменьшилась вдвое. Потом Господь устроил потоп, а выживших добил с помощью кусачей и машкары, которая ослепила жадовинов, и когда мир погрузился во тьму, то все они умерли, не в силах разыскать себе пропитание. Уриаши или изпалины. Возможно, уриаши и жедавины одно племя с разными названиями, распространёнными в разных регионах Румынии, но в их описании есть различия. Например, подчёркивается, что изпалины были очень уродливыми, поэтому нельзя исключать, что в мифологическом пространстве те и другие существовали одновременно. Вероятно, прообразом изпалин в стали ветхозаветные нефилимы. хотя не исключается и влияние древнегреческих титанов. То есть эта разновидность великанов возникла от союза между первыми людьми, гидавинами и ангелами. Поскольку гордыня у ряшей была не менее впечатляющей, чем у гидавинов, они разделили с последними печальную участь. Голова каждого из полина была размером с гору, конечности толщиной с бочку. Они, как и жедавины, без труда перешагивали через авраги. В силу своих колоссальных размеров ипалины завладевали территориями, где могли бы разместиться целые страны, и на костры изводили целые леса. Как и жедавины, ипалины были очень богатыми. Они всю жизнь собирали золото и драгоценные камни и свои сокровища уносили в могилу, потому что верили в загробную жизнь как продолжение жизни земной. Надо заметить, нрав у исполинов был не такой уж простой. Подчиняться Всевышнему они не желали, но обычных людей, а те уже существовали до потопа, не трогали по меньшей мере до той поры, пока не размножились так, что им стало не хватать места для жизни и ресурсов для пропитания. Есть легенда о том, как один человек заблудился в пустоши и угодил в гости к великану. Тот принял его радушно, посадил за стол и угостил чем-то горячим. Человек стал дуть на еду, а когда Исполин удивился, объяснил «горячее, надо остудить». Чуть позже эти двое постречались вновь, зимой, и Исполин увидел, как человек дует на ладони. Объяснение, как вы уже догадались, на этот раз было противоположным. «Холодное, надо согреть». Великан запутался, рассердился и сказал, и заявил, что с таким двуличным существом дружбу ему водить не с руки. А ведь, по сути, ничего плохого в тот раз они друг другу не сделали. Позднее отношения между двумя народами испортились. Исполины стали захватывать людские земли, стада, на самих людей охотились и съедали их. Потому Господь и наслал на это племя потоп. Им было поздно искупать свои грехи, да они и не желали. По одной из версий легенды Господь не справился с исполинами. Он насылал на них семь потопов один за другим, но ничего не вышло. Тогда пришлось взяться за дело тёмному демиургу, врагу. И вот он-то, почти по Фаусту, всех утопил. Говорят, царь исполинов вместе с войском ждёт своего часа где-то на дне морском, и когда наступит конец света, Эти последние из палины выйдут на сушу, чтобы уничтожить всё живое. Никто не сможет с ними справиться, потому что, как уже было отмечено чуть раньше, род людской к тому моменту измельчает до такой степени, что дюжина поместится в одну печь. Кепкаоны. И если же давины или изпалины, будучи гигантами, нередко уродливыми обликом всё же напоминали людей, с кепкаонами всё иначе. В них сочетались человеческие и звериные черты. Зачастую трудно понять по описанию два лица у Кыпкэуна, человеческое и собачье, или всё же две головы. Упоминается, что у него один глаз в албу, другой на затылке, одна ноздря человечья, одна собачья, пасть от уха до уха, ног не то 3, не то 5. По одним легендам говорить они не могли, только рычали по-звериному. По-другим, дар речи у них все же был. Поймав какого-нибудь бедолагу, капкеуны откармливали его орехами и хлебом, после чего жарили и съедали. Однажды они выкрали трех девушек и оставили старухе-капкеунке, чтобы зажарила. С двумя людоедка справилась, а третья девушка притворилась, что не понимает, как надо сесть на лопату, чтобы отправиться в печь. Бабу-ягу так тоже обманывали. История завершилась печально для капкеунки. В отличие от гыдавинов и уряшей, кыпкыуны не погибли во время потопа. Они просто куда-то ушли после того, как на протяжении некоторого времени терроризировали румынские земли. Как отмечает Антан Эталтяну, народ поверил, что их прогнал сам Александр Македонский, который пользовался в Румынии большим почётом. Исследователи фольклора предполагают, что в облике кыпкыунов отразились причудливо искажённые народным воображением воспоминания о татаро-монгольских захватчиках, их жестокостях, лающей речи и прочих неприятных особенностях. Рахманы или блаженные. Рахманы мифологический народ, о котором повествуют не только румынские легенды. Прошлое этого народа туманно. По одной из версий Рахманы жили на земле до нас. А потом Всевышний по каким-то своим соображениям поменял местами верх и низ, так что мир Рахмана стал подземным, нижним, но при этом его не следует отождествлять ни с потусторонним миром, где обитают монстры и духи, ни с преисподней тёмного демиурга и его бесов. Согласно другому преданию, Рахманы провалились под землю всей страной из-за каких-то прегрешений, настолько страшных, что о них не сохранилось даже воспоминаний. Тезис плохо сочетается с малой о том, что блаженные очень благочестивый и истинно верующий народ. И это далеко не вся путаница. Есть и вариант, согласно которому Рахмана ошибка всевышнего, племя послушных и благочестивых лилипутов, созданное одновременно с гигантами, потому что последние оказались слишком громадными и неповоротливыми, неспособными делать что-нибудь полезное. Но и от Рахмана было мало толку. Слишком маленькие, 12 насытиться одним яйцом, поэтому Господь перенёс их под землю, где течёт субботняя вода. Да, там и оставил. Получается, что землю Рахмана впрочти всего включить в довольно широкую категорию островов блаженных, даже название частично совпадает, где уже нашли своё место Авалон, Элизиум, остров Буян, гора Пенлай и множество других. Этот народ, как было сказано, чаще считают благочестивым, чем наоборот. И мало того, рахманы празднуют Пасху. Однако в столь отдалённых краях трудно следить за ходом времени, поэтому блаженные считают, что Пасха наступила, когда по субботней воде к ним приплывают красные, особенно красные скорлупки от пасхальных яиц, что и случается примерно через неделю после праздника. Как отмечают этнологи, Предание о Рахманах и их затерянной обители совместилось в народном воображении с поверьем о циклическом возвращении душ умерших, которые тоже празднуют так называемую Пасху мёртвых. Соответственно, Радоница у славян. Это Пасха блаженных в Румынии и Молдове. Христианские элементы и персоналии в румынском фольклоре В румынской народной традиции очень часто используются знакомые имена православных или католических святых, но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что многие из этих, казалось бы, очень известных персон выглядят необычно. Одни фигуры переосмыслены полностью, например, Семеон Столпник. Другие приобрели новые качества, потому что фактически слились с какими-то дохристианскими божествами, у которых были схожие или нет функции. Например, Богоматерь или святой Пётр, а кое-кто полностью преобразился, Иуда Искариот, ставший искараодским. По каждому святому есть некая степень религиозного синкретизма. Строго говоря, то же самое можно сказать и о христианских праздниках, которые будут рассмотрены в седьмой главе. У каждого из них имеется языческая подоплёка. И тот факт, что до христианства на территории Румынии практиковались как римская религия, так и митраизм и богомильская ересь, а ещё раньше религия даков, и на протяжении веков местное население взаимодействовало и со славянами. Тоже, конечно, ничуть не упрощает ситуация. Святой Пётр. В румынском фольклоре святой Пётр не просто главный апостол и обладатель ключей от рая, Но в некотором смысле правая рука Господа, его доверенный слуга и спутник во время прогулок по земле в тот период, когда таковые ещё случались. Но ещё святой Пётр обладает рядом свойств, которые явно не имеют отношения к канонической христианской традиции. Прежде всего, он считается повелителем волков. Волки его псы. Они послушны ему до такой степени, что пройдут мимо еды, если он не разрешит её есть. Говорят, что когда волки собираются в стаю и воют, это они просят у святого Петра, чтобы он послал им добычу. Что касается ключей, то в ведении этого святого не только райские отврат, но вообще все ключи от Господней обители на девятом небе. То есть он помимо друга и спутника, ещё и кто-то вроде эконома божественных чертогов. Думитру Амзер выделяет несколько особенных качеств Святого Петра в румынском фольклоре. Помимо уже названных и с того, что представляет интерес, стоит отметить функцию Прометея. Святой Пётр по легенде принёс людям огонь и изобретённые чертями воду. Это явное наследие языческого периода. Что касается волков и владычества над ними, Амзер уточняет, что святой Пётр защищает церковь от врагов, которые хотят её погубить, и в рамках христианской символики именно эти враги считаются волками. Святой Пётр единственный апостол, который, по мнению народа, способен на некоторое время подменять Господа в том, что касается управления сотворённым им миром. Как будет сказано дальше, Святым, ответственным за гром и молнию, считается святой Илья. Однако святой Пётр связан с градом. Он 3 дня варит, видимо, имеется в виду перемешивает в котле град, чтобы измельчить его в достаточной степени и не нанести непоправимого вреда урожаю и жилищам, а потом отправляет на землю с помощью балауров. Ещё у святого Петра есть бич, при каждом ударе которого получаются искры. Они падают на землю и превращаются в светлячков, озаряющих путь тем, кто заблудился в лесу. В те времена, когда Господь и святой Пётр ходили по дорогам земным, последний стал кумом одному крестьянину. Как-то раз, когда шли они по очередной тропинке, Господь сказал Петру: "Петре, в этом году на землю не упадёт ни капли дождя". Святой Пётр, услышав эти слова, Тот же же подумал про своего кума и решил ради его же блага предупредить, что в этом году не надо тратиться, ни пахать, ни сеять, нет смысла. Когда дошли они до ярмарки, он немедленно пересказал крестьянину то, что узнал от Всевышнего. Тот, конечно, всё слышал. Итак, было предначертано, что в том году, пусть на самом деле на землю не упало ни капли дождя, Урожай вышел просто поразительный. Все едва успевали его убирать, и только у кума святого Петра поля заросли сорняками. Святой Пётр понял свою ошибку и признался Господу, что рассказал куму об услышанном. Всевышний попенял ему за болтливость. Ну что мне было делать, Господи? У него полный дом детишек, и в засушливые годы им вечно грозит голод. Я самое вы начало знал о твоём поступке, Петря. Негоже вмешиваться не в своё дело, но раз уж всё так сложилось, я тебя прощаю. Вступай к своему куму и скажи: пусть соберёт всё, что на полях выросло, и сожжёт. Что найдёт, пусть себе забирает. Святой Пётр поблагодарил Господа за то, что тот решил спасти крестьянскую семью от гибели и научил кума, как следует поступить. Тот подчинился. Хоть и не верил, что получится нечто хорошее, и собрал на полях чертополох до да были голов, которых за время засухи столько выросло, что хватило на несколько стогов. Их и подожгли. И каково же было его удивление, когда там, где полагалось быть кукурузе, она и возникла высотой с дом. Там, где надо было сеять пшеницу, колосья золотились, как в сокровищнице у боярина. И так на каждом поле взамен пустоты возникло изобилие. Ибо такова была Господня щедрость. Люди в том селе, завидяв такое, тоже принялись собирать и жечь бурьян, в надежде, что и им достанется от щедрот. Но Господь никого не вознаградил, ибо жадному всегда не хватает. Святой Илия. Святой Илия в румынской народной традиции ассоциируется с громом и молнией и в целом представляет собой довольно воинственную персону, которой, как гласят предания, Не раз случалось сойтись в бою с кем-то из воинства Нефартата или с ним самим. Все атрибуты святого Илии, так или иначе связаны с погодой. Его небесная колесница окружена грозовой тучей, а её продвижение по небу вызывает дождь. При этом поверье различает плохие и хорошие дожди. Плохие, с градом, творят злые духи, но ну а за хорошие следует благодарить Илью. Согласно одной из легенд, раньше святой Илия мог бросать молнии правой рукой, и когда он это делал, то содрогался весь мир от земли до неба. Всё живое, и люди, и скот застывало в ужасе. Когда Богоматерь была беременна младенцем Христом, он в утробе испугался грома и проклял Илию. Так что правая рука у того усохла, а силы, соответственно, в половину уменьшились. Теперь он может бросать молнии только левой рукой. И если верить молве, ни одному левше удар молнии не грозит. Святой Илия оберегает тех, с кем в каком-то смысле разделил участь. А ещё предание гласит, что святой Илия особенно ненавидит чертей и потому во время грозы охотится на них, пытаясь убить при помощи молнии. Едва заслышав его громовую колесницу, черти прячутся где могут. Поэтому нельзя во время разгула стихий позволять, чтобы рядом были псы и козы, черти в них вселяются. Не стоит прятаться в дупле дерева, во там уж точно сидит чёрт. И обязательно следует закрывать окна и двери в доме. Ещё одна легенда объясняет, почему зимой, как правило, не бывает гроз с громом и молниями. Всевышний созвал всех святых, чтобы каждый перед ним отчитался о своих делах. Святой Илия прибыл последним и объяснил, что был на седьмом небе, где пересчитывал свои молнии, как вдруг порывом дьявольского ветра их все швырнуло на землю. Это случилось так быстро, что святой не успел ничего предпринять. На земле по этой причине воцарился жуткий мороз, от которого трещали и ломались стволы деревьев, а птицы замерзали прямо в полёте. Господь простил его за недосмотр. но велел больше не трогать молнии зимой, иначе вон со службы. Святой спустился на землю, чтобы самому ощутить мороз, но долго не продержался, не понравился ему холод. Надо отметить, что Илья-громовержец — не специфический румынский феномен. У его мусульманского аналога пророка Ильяса есть власть над дождем, ну а в славянской традиции образ Ильи-пророка слился с Перуном. Святой Георгий, сын Джорс, и святой Дмитрий, Семэдру. Святой Георгий один из самых важных святых в христианской народной мифологии. Прежде всего, в паре со святым Дмитрием он делит год пополам, и не только в сельскохозяйственном смысле. На Святого Георгия заключаются договоры и сделки, а на Святого Дмитрия утрачивают силу. В контексте годового колеса они представляют два унифицированных времени года. Лето святой Георгий, и зима святой Дмитрий. Когда Георгий скачет вокруг земли на своём коне, всё вокруг начинает зеленеть и цвести, приходит весна. А в случае Дмитрия наоборот, природа засыпает, опадают листья, начинается первый снег. Всё дело в том, что они получили от Господа ключи времени, берегут их как зрачок ока. Ведь если кто-то украдёт эти ключи, нарушится структура года. и передают друг другу в назначенное время. Говорят, эти двое дали друг другу слово, что если 23 апреля лес не зазеленеет, симэдру убьёт сын Джорза, а если 26 октября сын Джорз обнаружит на деревьях листву, наоборот. Антонанета Алциано пересказывает легенду, в которой святые Георгий и Дмитрий присутствуют в момент, когда Урситуары предсказывают судьбу маленькому мальчику. Младший из них решает, что погибнуть ему суждено при пересечении реки от воды во время свадьбы. Святые просят родителей, чтобы те позвали их на свадьбу. Через много лет так и происходит. Дмитрий меняется конями с женихом, поскольку конь святова несравненно лучше. Но во время перехода через реку, скакун взмахивает мокрым хвостом и нескольких капелек воды Оказывается, достаточно, чтобы жених умер. Святые отправляются к Господу и просят, чтобы он смилостивился, но даже Всевышний не может изменить решение владычит судьбы. Разве что кто-то из членов семьи поделится с юношей временем собственной жизни. Все родственники отказываются. Только невеста согласна поделиться жизнью с любимым, но ей нельзя разговаривать на свадьбе, так заведено у балканских румын. Тогда она расплетает косы и делит волосы надвое: половина себе, половина жениху. Поэтому у арумынок принято носить волосы на прямой пробор. Святой Семион. Столпником называют святого, который в качестве аскезы избрал непрерывную молитву на открытой возвышенной площадке, например, башне. Общеизвестный христианский Семион Столпник, как принято считать, основал столпничество. Но в румынской фольклорной традиции образ этого святого очень сильно отличается от канона. Он больше похож на греческого титана Атласа, поскольку всё его существование неразрывно связано со столпом, который поддерживает землю, а в некоторых версиях и небесный свод. На столпе святого Симона обдувают ветра, и всё та же народная традиция называет его их повелителем. Говорят, У Семёна был ребёнок, который умер, и от великой скорби святой связал все ветра, не выпустил их в мир, сказав: "Ты, Господь, отнял у меня дитя, а я отниму у мира ветер". Сколько ни просил его Всевышний, сколько ни посылал других святых, всё безуспешно. Семён припомнил Господу, как умолял не забирать ребёнка, и тот не послушался. Вескот, теперь очередь святого проявить твёрдость характера, что и было сделано. Тем временем в мире без ветра распространилось множество разных болезней, и в конце концов Господь стал посылать к Семёну всяких живых существ, чтобы они его уговорили. Всё было бестолково, пока не настала очередь петуха. Странный ты, сказал петух, когда узнал, в чём дело. А у меня сколько детишек отнял Господь? Что было бы окажись я таким же гордым, как ты. Но мне плевать, если умирает один, я другого сделаю. Тотчас же петух клюнул в голову цыплёнка, который бегал рядом, и пробил ему череп. Видал? Прямо сегодня зачну другого, и через 3 недели сам увидишь, какой у меня будет цыплёночек. Вот и ты сделай то же самое. Святой Семён посмотрел на петуха и рассмеялся. Никого я не слушал. «А к тебе прислушаюсь», — сказал он. И отпустил ветер на волю. Но семь лет на земле ветра не было, и с той поры повелось так. Когда кто-то умирает, о нем семь лет жалеют, а после забывают. Господь же призвал к себе петуха и сказал, что в благодарность за услугу разрешает иметь сорок жен и ходить с ними по селу. Вот потому-то петух и ведет себя так горделиво. Thank mm -hmm. you.